Лиза Бет, Третий в нашей постели. После очередной крупной ссоры с мужем на фоне его измен я решаю переехать в отель, чтобы залезать раны. Твердо решаю подать на развод и утопить горе в бокале. Судьба сталкивает меня с незнакомцем, и я даже не подозреваю, что всего одна ночь, ставшая ошибкой, разделит мою жизнь на до и после. Глава первая. «Когда ты расскажешь ей о нас? Зай, я устала скрываться». Мое сердце бахает в глотке, как только я слышу женский голос, доносящийся из спальни нашей квартиры. Застываю в прихожей, и к женскому голосу примешивается мужской, голос моего мужа. «Не говори глупостей», — Рома отвечает успокаивающе. «Мы это уже сто раз обсуждали». «Но я хочу от тебя ребеночка. Уж я-то смогу родить тебе, в отличие от этой твоей?» «Знаю, милая, но еще не время». Судя по голосу, Рума улыбается. Потом я слышу звуки поцелуев, сменяющиеся стонами. «У меня ком в горле стоит, все тело будто свинцом налилось, но я делаю глубокий вдох и иду в сторону спальни. Дверь приоткрыта, но мне и не требуется открывать ее всю, чтобы убедиться, что мне не померещилось. Мой муж и его бывшая секретарша кувыркаются сейчас в нашей супружеской постели, как влюбленные голубки». Меня начинает тошнить. Я едва сдерживаюсь, чтобы не выдать себя. Мне хочется подтолкнуть дверь и показать им, что я все знаю. Вместо этого проглатываю ком обиды и иду в гостиную, где был мой ноут и блокнот, необходимый мне для работы. Собираю их и дрожащими руками прижимаю к груди. Торопливо толкаю ноги в лодочки и, не удержавшись от удовольствия напугать этих двоих, хлопаю дверью от души а потом торопливо спускаюсь на лифте на подземную парковку и сажусь в свой красный «Мерседес», сочувственно мигнувший огнями. Выруливаю с парковки, вклиниваюсь в поток транспорта. Город живет, гудит, бурлит движением, а я плетусь двадцать по проспекту, то и дело слыша гудки, обгоняющих меня машин. Стараюсь держать себя в руках, но и те дрожат. А ведь я знала, что в наших отношениях что-то не так. Столько раз ловила мужа на том, что он прячет телефон, кладет его экраном вниз. Если ему звонят, он уходит и закрывается в ванной. Мы женаты всего два года, и за это время успели достаточно хорошо узнать друг друга. Я подозревала, что у Ромы какая-то интрижка на стороне, но даже не догадывалась, что у него роман с секретаршей, с которой он крутил шашни, еще до брака. А потом, едва я застукала их, он клялся и божился, что расстался с ней. А я верила. Глупая. Подворачиваю к отелю. Он сияет огнями зеркальных окон. Выхожу из машины, не глуша мотор. Мне навстречу выскакивает швейцар, и я с облегчением понимаю, что он новенький. Не знает меня в лицо, а значит, мои заплаканные глаза не вызовут у него вопросов. Передаю ему ключи. «Спасибо», — произношу на автомате. Шагаю к дверям. Шпильки отдаленным стрекотом долбят в мозг. Хочется скинуть с себя надоедливую обувь и пройти босиком по ковру, как делала это в детстве. «Доброе утро, Фаина Руслановна!» Администратор за стойкой расплывается в улыбке. «По работе к нам?» «Мне нужен номер», — произношу, спокойно собрав в кулак остатки воли и достоинства. «Не хочется становиться поводом для сплетен. А если персонал узнает, что нынешняя владелица решила пожить в отеле вдали от мужа, на утро об этом будет знать весь город». И в газетах появятся мерзкие заголовки. Наследница сети отелей Парадис разводится с супругом после всего пары лет брака. Президентский люкс. Пока в нашем доме идет ремонт, мы займем его. А... Короткая заминка не предвещает ничего хорошего. Прошу прощения, Фаина Руслановна, но этот люкс занят. Сегодня туда заселили одного важного гостя. Она извиняется тут же, предлагая. Я могу распорядиться, чтобы президентский люкс освободили для вас, а гостя переселили в номер попроще. Нет, не стоит, перебиваю ее, начиная раздражаться. Я займу один из люксов на сорок пятом этаже. Тут же исправляю оплошность. Роме нравится тот в темных тонах. Да, конечно. Могу я распорядиться, чтобы вам помогли с багажом? Нет, я налегке, спасибо. Беру ключ-карту со стойки и шагаю к лифтам. В голове мелькает мысль. Что за гости занял наш президентский люкс? Номер обычно сдают лишь постояльцам и очень важным гостям, которые были знакомы с моим отцом лично. Неужели кто-то из его окружения решил наведаться к нам? Надо будет поприветствовать его, но это позже. Поднимаюсь на предпоследний этаж, створки бесшумно разъезжаются. Выхожу из лифта. Взгляд натыкается на баннеры, и я пробегаю глазами по надписи. Ежегодный бал «Маскарад» в честь 30-й годовщины образования отелей «Парадис». А я совсем забыла об этом событии. Сегодня в 22 часа. Вход только в маске. Иду мимо бана, делая себе мысленную пометку «Спуститься» и проверить, как персонал подготовился к празднованию. Миную несколько дверей соседних номеров, подходя, наконец, к своей. Толкаю ключ-карту в слот и оказываюсь в прохладе пустого номера. И, наконец-то, даю волю слезам.